Фридрих фон Гольштейн. Нудный фриц. Серый кардинал германской внешней политики. Человек, чья биография, пожалуй, заслуживает отдельного авантюрного романа. Последовательный сторонник мировой закулисы за спиной Вильгельма, сначала не раз и не два расшивавший для Берлина в 1890-х годах коллизии в отношениях с Англией и Францией, сознательно торпедировавший стремление своего монарха возродить союз с Россией, а затем чуть было не втравивший Второй Рейх в смертельную для него войну. Скандалы типа нашумевшей истории с телеграммой Крюгеру, возникшие из-за амбиции необдуманных внешнеполитических антроша Вельгельма II, Гольдштейн разрешал, действуя по каналам тайной дипломатии, а конкретно используя связи ряда германских банкиров с Ротшильдами, которые фактически дирижировали британской и французской внешней политикой с момента окончания Франко-Прусской войны и премьерства Дизраэля. Но если слишком долго вглядываться в бездну, Бездна начинает вглядываться в тебя. Итог закономерен. Клан Ротшильдов начал использовать его самого. В святая святых германского статс-секретариата иностранных дел появился Суперкрот. Именно он на рубеже 1904-1906 годов нашей истории умудрился дважды едва не втянуть Германскую империю в войну с англо-французской Антантой, которая из-за союза с Францией обязана была примкнуть и Россия. В итоге Германская и Российская империи столкнулись бы наконец на полях сражений, а это было тогда наиглавнейшей целью британского истеблишмента и банковского капитала, читая уже мирового, семитского, в лице лорда Ротшильда и его парижской, венской и нью-йоркской родни. Судя по всему, слуги двух господ ненавязчиво намекнули, что корабельные игрищи Вильгельма и его закон о флоте окончательно переполнили чашу терпения Сити. Империя на Рейне и Шпрее будет жестоко и неотвратимо наказана за мечты о колониальном переделе. Тайному советнику Гольштейну пришлось выбирать, кому служить. И он выбрал. Объективности ради нужно подчеркнуть. Вовсе не то, что именно русские и немцы будут взаимно уничтожать друг друга, было самоцелью стражей интересов мировой империи и семибанкирщины Ротшильда. Просто наличие в противостоящих коалициях этих двух великих континентальных народов гарантировало упорную, бескомпромиссную и долгоиграющую конфронтацию. А это означало, что Британия рулез еще лет сто, а прибыли международного банковского синдиката, обеспечивающего русско-германскую бойню кредитами, воистину баснословны. И гарантирует овладение тем, что останется от обоих противников, если не по результатам мирной конференции, так за долги. Но политическим и финансовым лидерам англосаксонского мира было мало просто срежиссировать Европейскую войну. Им хотелось ее правильно срежиссировать. Во всяком случае, ее начало. Чтобы ни в коем случае не они, а именно противная сторона была выставлена коварным агрессором и кровожадным чудовищем. Одним из винтиков механизма конструирования такой войны и стал Гальштейн, который просто знал от кукловодов, что англичане не начнут первыми, в чем, манипулируя донесениями посольства в Лондоне, сумел убедить и своего императора. Это право британцы твердо решили предоставить немцам, пусть даже ценой второго взятия Парижа. Хотя что для них Париж собственно? Не наши же великие князья. Ничего личного, только бизнес. Итак, фрицам Гольштейном в соответствии с давним желанием кайзера Вильгельма добиться восстановления союза с Петербургом, а также в соответствии с недавним тайным заказом мастеров политического джиу-джитсу из Сити, в октябре 1904 года был сконструирован проект договора с русскими, который на первый взгляд давал Германии серьезное улучшения ее внешнеполитической позиции. Вильгельм надеялся, что сумев воспользоваться трудностями Николая на востоке, он сможет отколоть россию от франции в свете явно несоюзнического поведения последней, что по мнению кайзера гарантировало бы немцам как минимум российский нейтралитет в случае разборки с парижем. Понимая, что эксселенс наживку заглотил и уже ломится в заданном направлении как бык кувалде забойщиков бетонной траншеи скотобойни, Многоопытный мидовский зубр, ясное дело, не стал пугать его иными вариантами развития событий, к примеру, началом превентивной войны Англии и Франции против Германии, причем и России могла бы быть предложена конфетка в виде сепаратного мира с Японией при англоамериканском посредничестве за присоединение к Антанте, естественно. Однако в тот момент Петербург просто отказался обсуждать это предложение. Там еще теплилась надежда на победу над японцами, нужны были французские кредиты, да и менять что-либо кардинально в своей внешнеполитической ориентации во время войны и внутренней нестабильности ни царь, ни великие князья, ни Ламсдорф не желали. Но за прошедшие с декабря 904 полгода в мире много чего произошло. Например, «Кровавое воскресенье», «Мукден», «Цусима», а еще «Марокканский кризис», виртуозно срежиссированный Гольштейном, сыгравшим на уязвленной гордыне и франкофобии Вильгельма. Итак, в июле 1905 года, рожденная в октябре 1904, бумага вновь всплывает на свет. Вильгельм, не поставив в известность главу внешней политики Германии, рейхсканцлера Бюллова, самолично отправляется с ней в кармане к Бьорке на секретную встречу с царем. Естественно, с подачи Гольштейна. Просто некому больше было сподвигнуть кайзера на этот шаг. Ведь при всем своем внешнем сумасбродстве подобных действий без мидовских консультаций он никогда не делал даже в менее важных вопросах. Тут же на кону большой игры «Мегаприз» Тайный военный союз с Российской империей против империи британской. В Петербурге возможные последствия как подписания такого соглашения с кайзером, так и его неподписания были оценены трезво и прагматично. Было учтено, что с одной стороны в исторических реалиях лета 1905 года, когда флот погиб, армия деградировала, а внутри страны полыхает революция, Скороспелая общеевропейская война в союзе с немцами, скорее всего, окончилась бы катастрофой. Причем как для Берлина, так и для Санкт-Петербурга. И свою сиюминутную неготовность к такой схватке, как и реальную мощь Британской империи, в русской столице оценивали более реалистично, чем представлялось кузену Вилли. С другой стороны, решительный отказ обидчивому и импульсивному Вильгельму от лица Николая как в подписании договора, так и в самой этой встрече мог бы привести к началу немедленной германской агрессии на восток, с не менее мрачными последствиями для России. Короче говоря, дружеская инициатива Вильгельма оставляла Петербургу деликатный выбор между катастрофой и полным трындецом. За превентивную войну, кстати, открыто и яростно ратовал начальник германского генштаба фон Шлифен. Уверенный, что ему удастся разгромить и русских, и французов до того, как Англия сможет эффективно вмешаться. За полгода. Германский фельдмаршал, пожалуй, сильно бы удивился, узная, что этот вариант, немедленная тевтонская атака, устраивал и кукловодов Гольштейна, просчитавших совсем иной для немцев результат. Но России, оказавшейся тогда в роли объекта мировой политики, а не субъекта, было от этого не легче. Перед лицом столь невеселых перспектив, ведомству Ламсдорфа, хочешь не хочешь, а приходилось искать серединный путь. При расчете международных раскладов для русского МИДа в данной ситуации, главным становился вопрос, что, где и главное, когда предпримет Англия. При всех англо-германских противоречиях, никакой гарантии ее вступления в войну на стороне России и Франции не было. Да и франки могли просто не впрячься за Петербург, если бы немцы по ним не ударили. Подумаешь, союзный договор. Ну не смогла! Короче, перспективка была кислая. Скорее всего, не исключая наперед возможность столь мрачного расклада, царь и российские дипломаты закрыли глаза на пощечину заключенного за их спиной франко-английского сердечного согласия в апреле 1904 года. Ведь оно опосредованно давало повод Британии вступить в игру на стороне Франции, если та соблаговолит поддержать Россию против немцев. Но, конечно, наилучшим поводом для решения Лондона о вступлении в войну на стороне русско-французского альянса мог бы стать некий Казиус Белли, спровоцированный германской стороной. И огласка инициированного немцами тайного договора об антибританском германо-российском союзе под него вполне подходила. Но, если Никки отказывает кузену Вилли, то не будет и подписанного Вильгельмом документа. Она нет, а суда нет. Исчезает повод для Лондона немедленно выступить против немцев. И исчезает у Вильгельма страх перед возможностью этого выступления. Поэтому, чтобы разыграть именно эту карту, Петербургу нужно было, чтобы этот документ родился. И нужно было, чтобы с ним обязательно ознакомился Лондон. И Ротшильдов, и британский кабинет это тоже вполне устраивало. Во-первых, Британия теперь могла выступать в белых перчатках оскорбленного величия. А во-вторых, Россия платила за все это гарантированной пристежкой Контанти. Платила за всех кровью своих солдат. Кто и как именно сигнализировал в Петербург из Лондона, что сие действо весьма целесообразно и будет воспринято Альбионом благосклонно, мы, скорее всего, не узнаем. Но ход событий говорит сам за себя. Скорее всего, такой сигнал был. Роль нехорошего мальчика вынужденно взвалил на себя русский царь. Глупо думать, чтобы кто-то в Петербурге рискнул использовать его в темную. И в итоге Бьоргской встречи документец родился. Вензель Вильгельма зафиксировал его внешнеполитические устремления. Чистосердечное признание царицы доказательств. Затем последовала красиво срежиссированная драма с отказом слабовольного царя под давлением профранцузского министерско-великокняжеского лобби от его подписи. И союза нет, зато автограф кузена Вилли есть. Через неделю благодаря Ламсдорфу обо всем знали в Париже, после чего до ознакомления с документом короля Эдуарда и форин-офиса оставались уже не дни, а часы. Дуплет Гольштейна. Выставление Кайзера и зачинщиком марокканского кризиса и конструктором антибританского европейского блока был снайперским. Того факта, что в свете рождения Антанты и Октябрьский, и Бьоркский тексты несли в себе элемент взрывной провокационности для Германии, сам Кайзер тогда не смог оценить в полной мере. Гораздо печальнее для немцев в итоге было то, что не понял всей глубины этой грязной игры и канцлер, занятый разруливанием последствий марокканского кризиса, за которым опять же стоял фриц Гольштейн. До него дошло, что вскоре должно произойти только уже по факту отказа русских от Бьоргского соглашения. Бернгард фон Бюллов немедленно подал прошение об отставке, которое кайзер отклонил. После Танжера Бьорк второй раз за год поставил Берлин на грань Европейской войны. Но пушки и тогда не заговорили. Вильгельм с подачи Бюллова, эленбурга Тирпица и Миттерниха раскусил наконец, куда его ведет игра серого кардинала, а Бюллов смог спасти ситуацию для своего императора, затормозив на самом краю пропасти. Ценой размена Шлиффена на Делкассе и фатального внешнеполитического поражения Германии. Гольдштейн был с позором изгнан с госслужбы. Война не состоялась, и ее неутомимым заказчикам пришлось начинать новую партию, на этот раз балканно-турецкую. Уместно добавить, кстати, что сами по себе и Октябрьские, и Бьоргские соглашения в силу возможности их расторжения после предварительного предупреждения за год были для России практически бессмысленны поскольку в ее интересах, если и было, то только долгосрочное соглашение с германцами. И, скорее всего, Гольштейн понимал, что никакого союза не будет. Коллеги по цеху в России типа Витте смогут при любой реакции царя не допустить фактического заключения русско-германского антибританского союза. На деле все произошло для форин-офиса и сити даже лучше, чем Гольштейн и его подельники из Ротшильдовского интернационала могли себе представить. Отказ Николая II от уже подписанного им собственноручно соглашения, живо обсуждавшийся при дворах венценосцев и в прессе, не только оскорбил и унизил вспыльчивого и обидчивого кайзера, он, выражаясь по-восточному, лишил его лица, что окончательно отвернуло его от надежды на союз со слезливым и безвольным царьком. Теперь он в пику Николаю решил двинуть Германию в Азию, водрузив свой флаг на Босфоре. Для русско-германских отношений это стало катастрофой, поскольку проливы и Константинополь исторически были главной целью в вожделении Санкт-Петербурга. И хотя на Ближний Восток толкал Кайзера уже не тайный советник Гольштейн, а совсем другие персоны, такие как Сименс, Дельбрюк или Баллин, внешне преследовавшие совсем иные интересы, Кукловоды за их спинами маячили те же самые. И так союз не состоялся. Но осадок остался у многих. В России отныне бесповоротно верх во внешней политике взяла ориентированная на Антанту партия войны, включавшая в себя большинство великих князей, верхушку гвардейского офицерства и ряд государственных функционеров, таких как Извольский, Сазонов, Григорович и даже смирившийся с предстоящим неизбежным русско-германским столкновением Столыпин. Царь, осознавший весь позор содеянного, с того времени обреченный безвольно плыл по направляемому из Лондона и Вашингтона к геополитическому течению, несущего его самого, династию и всю Россию, к катастрофе. Отношение же германской правящей элиты всех мастей к России с тех пор и до самого Сталинграда стало брезгливо пренебрежительным. Вылившись в прессу этот настрой политического и экономического бамонда государства неизбежно повлиял на формирование антироссийского общественного мнения во всем немецком обществе, достигшего апогея в 1914 году. Но, откровенно говоря, трудно осуждать за такое отношение немцев, убедившихся, что российская правящая верхушка вознамерилась идти с Францией и Англией до конца. Отвратительные франко-русские тиски, сжавшие Германию с двух сторон, были для них вполне реальной угрозой существованию молодой немецкой империи, сумевшей за несколько десятилетий неизмеримо высоко поднять уровень жизни подавляющего большинства своих граждан, а за свое кровное они были готовы драться с кем угодно. Сам кайзер Вильгельм по-человечески так никогда и не простил кузену Никки этой пощечины. Расчет кукловодов оказался безупречным. Извечный страх за личное РНМ вынудил его занять твердокаменную антироссийскую и антиславянскую позицию со всеми вытекающими. За проливом могли торжествовать. Но разве сама идея русско-германского союза 1905 года была абсурдом? Конечно же нет. Другое дело, что предложенная кайзером его форма совершенно не соответствовала потребной сути взаимовыгодного равноправного союза. И здесь, что у Вильгельма Второго, что у Бюлова, не хватило дальновидности, дабы вовремя раскусить игры Гольштейна и осознать, что за Альянс с Россией нужно платить достойную цену. Увы, изречение Бисмарка о том, что из двух союзников один наездник, а второй его лошадь, слишком прочно въелась в их ментальность. Только вот то, что публичные политические заявления и реальная политика не совсем одно и то же, в контексте данной ситуации они не учли. Гениями внешнеполитической игры калибра величайшего из немцев ни Белов, ни тем более Кайзер не были.